глава 12 путешествие во времени эпиграфы если путешествие во времени возможны где же туристы из будущего стивен хокинг путешествие во времени противоречат здравому смыслу произнес филби какому смыслу переспросил путешественник во времени герберт Уэллс В романе «Уравнение Януса» писатель Стивен Спрюл исследует одну из душераздирающих личностных проблем, связанных с путешествиями во времени. В центре сюжета книги блестящий математик, поставивший себе целью разгадать тайну путешествий во времени. Он встречает необычную красавицу. Они становятся любовниками но при этом он ничего не знает о ее прошлом. Мучимый любопытством он пытается узнать, кто же такая его таинственная возлюбленная. Постепенно выясняется, что когда-то она изменила свою внешность при помощи пластической операции и изменила пол, также при помощи операции. В конце концов оказывается, что на самом деле она путешественник во времени, прибывший из будущего. Мало того, на самом деле она — это он сам, только из будущего. Получается, что он занимался любовью сам с собой. Остается только гадать, что произошло бы, появись у них ребенок. И если бы этот ребенок отправился назад в прошлое, вырос бы там и стал математиком, тем самым, который фигурировал в начале истории. Можно ли быть самому себе и матерью, и отцом, и сыном, и дочерью?